Глава 29. Сильнейшие вне обители. Пустыня Ишар, занимавшая едва ли не одну пятую площади континента, издревле считалась опаснейшей зоной. И это было не странно, поскольку именно здесь, во времена Древней войны, произошла финальная битва между людской расой и остальными жителями мира Некрим. С тех пор в пустыне появилось бесчисленное количество смертельных аномалий порожденных непогасшими техниками могущественных мастеров. Остались тут и миллионы трупов воинов, что своим разложением исказили энергетический фон этой территории. Теперь в Ишаре царили буйные эманации элементов песка и огня, что постоянно образовывали все новые и новые природные массивы, год за годом убивающие все больше искателей, охотящихся за сокровищами. А ресурсов здесь хватало. Повышенный буйный энергетический фон пустыни стал поистине райским местом для развития уникальных видов монстров, роста редчайших духовных растений и формирования духов. но ну а кроме этого, в Ишаре таилось немало сокровищ, оставшихся от погибших здесь воинов. Как тех, кто умерли на древней войне, так и тех, что сами пришли сюда за сокровищами, но в итоге бесславно сгинули в бескрайних песках Ишара. Но, так или иначе, посреди опаснейшего места в Некриме все равно кто-то жил. Почти два десятка независимых городов расположились по периметру пустыни, став пристанищем для искателей сокровищ, беглых преступников, мастеров запретных искусств и, конечно же, остатков человеческой расы. И вот в один из таких городов, ближайший к порталу из облачной обители, только что вошло шестеро воинов – предварительно заплативших за пропуск это были кай шакс глефус энни феликс и Реил и куда нам идти первая задала этот вопрос энни разглядывая город и прохожих вокруг как ни странно но жители всеми а именно так назывался этот город оказалось немало что говорило о достаточной защищенности этого места от ужаса в пустыне Но еще более удивительно то, что большинство взрослых тут находились на ступени закалки души. С одной стороны, такой уровень был слишком мал для выживания в Ишаре, но с другой – намного выше того, что встречалось в обычных городах Некрима. Сказывалось проживание на землях с повышенной плотностью энергии, из-за чего талант местных обитателей был в среднем выше, а процесс развития проще. Впрочем, и процент смертей среди воинов здесь превышал среднее значение. Что же касалось самого города, то чем-то особенным он не выделялся. Обычные улицы, обычные здания песчаного цвета, редко выше двух этажей, обычная архитектура, ничего уникального и потрясающего, лишь простота и практичность. Впрочем, две вещи все же выделялись. Первой – 50-метровая стена, окружавшая весь город. Помимо высоты и толщины, она еще отличалась огромной стойкостью к любым атакам, а также генерировала особый купол над Симом, что не пропускал внутрь дикую жару и возникающие здесь время от времени песчаные бури. Отвечал за это гигантский массив, на поддержку которого уходило порядка половины поступающего в город количество лазурных кристаллов. К счастью, любой, кто хоть раз пробыл за стенами Сима больше пару дней, прекрасно понимал, для чего нужны такие траты. Вторым же примечательным объектом, а если точнее, объектами, были три высокие башни, практически достигающие купола. Эти места считались чуть ли не важнейшими для всех жителей Сима, поскольку именно там находились нужные для развития помещения. От простых комнат для медитаций до библиотек со свитками и мест для созерцания законов – все находилось там. А занимались боевыми искусствами в этом городе все. Иначе в пустыне было не выжить, даже за стенами. Имелась еще одна, но менее значимая особенность у пустынных городов – внутренние кварталы. Так назывались особые места, которые также отделялись стенами. Там проживали те, кто решил остаться в пустыне навсегда. Делились такие кварталы на темные и серые. В первых разрешалось селиться беглым преступникам и мастерам темных искусств, решивших осесть в пустыне за неимением выбора. Что же касалось серых кварталов, то там обычно жили немногочисленные люди, какие-нибудь беженцы или просто переселившиеся навсегда в Ишар войны, не имеющие за душой ничего ужасного. В большинстве своем жителей серых кварталов можно было назвать большой семьей. Такие места занимали практически 80% площади Сима, но при этом их отлично скрывали от глаз приезжих и временных жителей центральные улицы города и, конечно же, стены. Кстати, именно благодаря наличию таких кварталов на общих улицах было практически невозможно встретить детей или даже юношей и девушек. Ведь если не считать редких талантов, то даже к 20 годам культиватором в среднем редко когда удавалось подняться выше ступени закалки разума. А такой силы не хватало для одиноких прогулок по городу, в котором ошивалось немало темных личностей. Впрочем, внутренняя безопасность Сима оставалась на высоте. Профессия стража здесь считалась почетной, особенно по той причине, что стать ими могли только заклинатели. К тому же большинство стражников в прошлом являлись искателями, побывавшими ни в одной вылазке за сокровищами пустыни. Так что боевого опыта у них было немало. Хватало в пустынных городах и элементалистов, но оправили в них целые группы священных лордов, в основном первых трех уровней. Так что, хотя контингент в Симе и других поселениях Ишара подобрался далеко не самый лучший, хаоса и беззакония тут все же не творилось. «Для начала пойдем просто в центр», ответил Кай, взглянув на Энни, чья внешность и стадия были изменены. Единственное, что не удалось поменять, это ауру. Однако, к счастью, ее скрыли специальным артефактом. Требовались же все эти предосторожности по той причине, что Энни все еще могли искать слуги Лениагарда. «Энни» некогда пленившего её и заставившего участвовать в кулачном мордобое Удина. Все-таки о его смерти до сих пор знал лишь ограниченный круг лиц. Кай с Шаксом и Глефусом также изменили внешность, дабы случайно не навлечь проблем. Всё же их лица не могли так быстро выветриться из памяти зрителей кулачного мордобоя, часть которых могла прийти и из этого города. Впрочем, так сильно, как Энни, маскироваться они не стали. Кстати, все эти четверо, а также Феликс, перед отправкой в пустыню сформировали группу для совместного участия в предстоящих играх. но ну а так как Кай находился на четвертом этаже, то больше никого к себе взять он не мог. Что же касалось Рейзела, то он вообще не имел права объединяться с кем-либо. Так что даже не претендовал на место в их группе. Все они решили отправиться с Каем в Ишар по той причине, что чувствовали вину после провала последнего рейда, когда их, как каких-то детей, раскидал Лайтус. В прошлом Кай не раз выручал и даже спасал и Шакса, и Глефуса, и Энни, и Феликса с Рейзелом. Поэтому наплевать на свой долг они не могли. Как минимум, их принципы не позволяли этого делать. «Эй, Кай!» «Смотри, какие красивые браслетики!» – воскликнула Энни, указав в сторону прилавка с артефактами золотого ранга. «А мы сильно спешим!» «Чем бы дитя не тешилось!» – усмехнулся Шакс. «Сам ты дитя!» – фыркнула девушка, после чего выжидательно посмотрела на Кая. «Иди, мы можем подождать!» – в итоге ответил он, поскольку все равно не знал, куда конкретно нужно шагать. «Спасибо!» Улыбнулась Энни, а затем побежала к торговцу. «Ха!» – вдруг послышался смешок Рунтана. «Ты проиграл, парень!» «О чем ты?» «Маскировка не помогла!» «Похоже, тебя нашли первым!» – пояснил старик. «От мастера душ не скроешься!» Одновременно с этим на широкое плечо Глефуса резко опустился небольшой ястреб ступени закалки души. «Чё за херня?» – отшатнулся от великана Феликс, не успевший засечь птицу. Выросший в трущобах парень даже позабыл о манерах, привитых ему уже в секте. Сам Глефус даже не дрогнул. Он спокойно повернул голову влево, посмотрев на неподвижно сидящего на его плече пернатого, способного легко убить среднестатистического жителя этого города. Ястреб игнорировал всех. Его взор был направлен лишь на Кая, и было в нем нечто такое, что заставляло подозревать, что смотрит на тебя отнюдь не глупое животное. Некто разумный скрывался за его взглядом. — Гостиница дивных водопадов! — прохрипела птица жутким нечеловеческим голосом, после чего улетела прочь. На последнем этаже самого высокого здания Сима, если не считать башни боевых искусств, у окна, из которого открывался вид на весь город, стены и даже пустыню, стоял высокий синеволосый парень. Одет он был, темные шаровары и серебристую мантию с откинутым капюшоном, из-под которой виднелся ничем более не прикрытый мускулистый торс. Шестой медленно обернулся и окинул взглядом целиком голубых глаз зашедших к нему воинов. Посмотрев на единственного знакомого, он улыбнулся. «Привет, Резил, как дела? Еще не передумал насчет моего предложения?» «Ты о вступлении в одну из твоих команд искателей?» Нахмурился десятый. «Если да, то меня это не интересует». Подумай, с твоими способностями получится легко обогатиться. Рано или поздно ты покинешь обитель, а сестре твоей все равно потребуются дорогостоящие эликсиры. Плюс Ишар – это чуть ли не единственное место в Некриме, где можно отыскать подсказку насчет лекарства для Элей. В крайнем случае можно заработать здесь денег и отправиться в путешествие по соседним мирам. В ответ Резил лишь усмехнулся, чем вызвал недоумение Норвуда. «Спасибо, но ничего из этого уже не нужно». «Да? Интересно!» Протянул Сильф, а затем, словно осознав нечто, перевел взгляд чуть правее. «Вот как! Так это ты, Кай!» Парень уже вернул прежнюю внешность, так что Норвуд мог легко его узнать. «Верно!» Ответил Кай, разглядывая несколько десятков скрытых внутри тела шестого ярких точек, являющихся скоплением большого количества энергии. Три из них выделялись особой мощью. Все это не ощущалось, однако скрыть от энергетического взгляда Кая не могло. «Хорошо, тогда больше не станем тянуть», – произнес Норвуд. «Ведь, как известно, время – деньги». После этих слов Сильв сразу направился к выходу. «Спускаемся в подвал, там есть массив переноса». Открыв двери, посмотрел он на присутствующих. «Не хочу тратить время на поездку», — объяснил шестой. «Погоди», — вдруг сказал Кай, заставив Норвуда нахмуриться. «С чего ты решил, что я настолько тебе доверяю, что сразу отправлюсь в портал?» «Номин должен был поручиться за меня», — сдержанно ответил сильф «Верно, он даже клятву дал», — кивнул Кай. — Вот только это все равно не дает мне полной уверенности. — И чего же ты хочешь? — вздохнув, поморщился Норвуд. — Тоже давать тебе клятву я не буду. У меня контракт с Номином. Он нанял меня. Если не хочешь положиться на мой портал, то отправляйся в нужное место пешком, а я подожду уже там. — Почему ты нас ждал здесь, а не в обители? — Потому что здесь мой дом. Кивнув на всю гостиницу, с раздражением объяснил Сильф. «Я один из 16 владельцев этого города, так что иногда, знаешь ли, приходится...» Норвуд внезапно замолк, ощутив, словно нечто коснулось его души, а затем сузил глаза. Секунду спустя он успокоился, решив, что ему показалось. «Приходится посещать Сим!» «Вот как! Можешь ли ты подтвердить, что твой портал доставит нас куда нужно и что там не будет ловушки?» Норвуд на секунду задумался, после чего вдруг улыбнулся. «Семьдесят тысяч». «В смысле?» – нахмурился Кай. «Я ожидал здесь только тебя, остальные не нужны», – стал объяснять Норвуд. «Но раз ты притащил с собой эту компашку, то расходы на перемещение станут намного больше. Почему я должен их покрывать? Так что либо твои друзья остаются здесь, а мы отправляемся к гробнице вдвоем». — Либо берем всех, но кто-то из вас покроет расходы на перемещение. А это 70 тысяч лазурных кристаллов. Бонусом так уж и быть, я подпишу духовный контракт, чтобы убедить вас в моих мирных намерениях. Итак, что же ты решишь?» Кай сделал вид, что задумался, но на деле перешел к разговору с Рунтаном. — Ты смог что-то узнать? — Ты за кого меня вообще принимаешь? — хмыкнул старик. Талант у парня, как у молодого мастера, душ, конечно, отличный, но он мне не ровня. Хотя, не спорю, остаточный след моего воздействия он все же заметил. Но тут скорее не его заслуга, а просто я слишком слаб из-за прежней энергии души. В общем, контракт между ним и вторым точно есть. И судя по тому, что я сумел прочитать... «Никак не мешать и вредить тебе в процессе задания он не может. Да и выглядят его слова как ложь, но это уже мое мнение, а не факты». «Ясно. Спасибо». «У меня нет столько кристаллов, но если согласишься на облачные монеты...» «Без проблем!» — улыбнулся Норвуд, вот перебивкая. «Их, знаешь ли, гораздо сложнее заработать, чем лазурные кристаллы». Насколько я помню, курс 1 к 623 сейчас, так ведь? «Правильно!» – кивнул Сильф. «Поэтому выйдет 120 монет. Дробную часть можешь оставить себе. Облачные монеты редко кто меняет на лазурные кристаллы, так что я не против». «Но в контракте ты еще подтверди что назвал правильную цену». Вставил свое последнее слово Кай. «Хорошо!» ухмыльнулся Норвуд так, как он действительно сказал настоящую цену. Он никогда не полагался на обман, использовал недосказанности, полуправду, подмену понятий и различные психологические уловки. Это да, но вот ложь нет. Портал Норвуда не мог перенести в любую точку мира, а его дальность ограничивалась лишь тремя тысячами километров. Зато к нему было подключено порядка четырех сотен пространственных меток вокруг города. Еще два десятка по всей пустыне и несколько вне ее. Собственно, шестой с Каем и остальными смогли легко и мгновенно преодолеть расстояние, которое в ином случае заняло бы у их группы не один час. Все-таки двигаться под техниками ускорения через пустыню было опасно, так как это грозило привлечь монстров, обитающих в песках. Поэтому расстояние, которое обычно заклинатели могли преодолеть за 10 минут, в Ишаре могло занимать часы. И игнорировать это могли лишь священные лорды, да и то только конечной и пиковой стадии. Так что телепорт являлся крайне полезной вещью. Переместились Кай с остальными в точку, что находилось несколькими километрами севернее границы, так что идти к ней пришлось уже пешком. Вскоре на горизонте появилось необычное поселение, незащищенное стеной. «Спрячьтесь за дюну!» – махнул рукой Норвуд. «Разве там не должна стоять гробница? Откуда дом?» – поинтересовался Шакс. «Гробница под землей, а то, что вы увидели, это база Черной Руки, крупнейшая преступная организация континента. С пустынными городами у них договор». Мы разрешаем их верхушке ютиться у нас, а взамен они не ведут свою деятельность в пустыне. По крайней мере, так обстояли дела до недавнего времени. Чуть меньше месяца назад у них что-то случилось. То ли руководство поменялось, то ли еще что-то. Но так или иначе, это привлекло к тому, что они перестали чтить договор. В разных городах начали тут и там замечать их наркоторговцев. Стали пропадать жители прямо из собственных домов. «Сразу стало понятно, что все ниточки ведут к этим ублюдкам. Однако активных действий пока никто не предпринимал. Война невыгодна», — объяснил Норвуд. «Но Номин заплатил мне достаточно, чтобы я взялся за это дело». Плюс появились заказы от некоторых довольно богатых купцов на уничтожение конкретно этой базы, так как именно неподалеку от нее чаще всего стали грабить караваны, курсирующие между Симом и другим ближайшим городом. Так что я взял и эти задания. Поимею выгоду со всех сторон, так сказать». Улыбнулся сильф. «Грабят караваны? Разве их не должны хорошо защищать?» Удивилась Энни. «Какие же силы тогда в этом поселении?» «Где-то две сотни заклинателей. Среди них шестьдесят пиковых, есть еще пятнадцать элементалистов. Почти все начальные, но один на пиковой стадии». «Что?» — воскликнул Феликс. — Тогда какого хрена мы приперлись сюда такой слабой грубкой? Да и что ты имеешь в виду, говоря, что разберешься с ними? — Хм, кстати, — пристально взглянул на эльфа Норвуд. — А ты ведь из моей фракции, да? — Эм, ну да. Вдруг растерялся Феликс, а затем, вспомнив об уважении к тому, кто принял его в свою фракцию, добавил. — Прошу прощения, старший брат. «Ты ведь помнишь моё прозвище?» — ухмыльнулся шестой. «Одиночка? Другое!» «А...» — задумался эльф. «Нет». Улыбка резко исчезла с лица Норвуда. «Вот же ж, такой момент обломал!» — вздохнул он. «Ну ладно, я скажу, ещё меня называют сильнейшим в необители и сейчас вы поймёте, почему». В руке шестого появилась тёмная матовая флейта, после чего одна из скрытых в парне точек энергии резко вырвалась из его тела. Осталась лишь незримая духовная связь. Раздался мощный удар, песок разлетелся во все стороны, а затем послышался дикий оглушительный рев. Никто, кроме Рунтана, не успел заметить появившегося неподалеку исполинского монстра. Более чем стометровый песчаный червь в пиковой стадии тиранической ступени застал Кая и его товарищей врасплох. Тут же заиграла флейта, а спокойный Норвуд легко запрыгнул на дюну. Следом монстр нырнул в песок и удивительно быстро скрылся из виду. Судя по удаляющейся ауре тирана, направлялся он как раз к базе преступников. Ну а секунду спустя рядом с шестым появилось еще два монстра, что словно вырвались из его тела. Первым оказался трехметровый золотистый тигр с пылающими лапами, хвостом и глазами. Он также являлся пиковым тираном, но все же был слабее песчаного червя. Вторым же монстром являлся гигантский орел, чьи перья отливали сталью. Он излучал силу конечной стадии тиранической ступени. Мелодия продолжала играть, и ведомые ею монстры тоже бросились вперед. Однако на этом Норвуд не закончил. Из его тела вырвался еще один сгусток энергии, моментально обретший форму. Им оказался тридцатиметровый улей, из которого вылетел целый рой крупных, размером с мужское предплечье, кислотно-зеленых пчел. Все они находились на начальной стадии титанической ступени и обладали ядом, способным убить даже пикового заклинателя. Жужащее облако, состоящее из пары сотен насекомых, направилось к поселению. В улье оставалась лишь одна аура, принадлежащая королеве, являющейся начальным тираном. Как выяснилось, Норвуд оказался не только мастером душ, но ещё и мастером зверей. Изучающие путь зверя-воины могли обрести монстра-питомца, хранить его в собственном теле, а также, в случае чего, получать силу этого животного. Вот только чтобы подчинить себе зверя, требовалось сперва победить его, дабы он признал хозяина. И победа должна быть честной и явной, ибо чужую силу, артефакты, ловушки и прочие уловки охотников монстр легко мог заметить. Практически невозможно заполучить питомца, который был бы на целую ступень сильнее самого воина, ведь тот банально не мог бы честно победить зверя, а значит и завоевать его доверие, дабы создать нужные узы. Что же касалось шестого, то он нашел способ обойти это ограничение. Он обладал предрасположенностью к двум довольно редким элементам, и во время высшего просветления, когда прорывался на ступень заклинателя, придумал, как объединить путь души и путь зверя. Норвуд создал технику подчинения. Таким образом, с помощью охотников он побеждал могущественных монстров, а затем насильно делал их своими питомцами. Увы, при таком союзе использовать всю силу зверя было практически невозможно, но с этим Сильф придумал, как справиться. В итоге он создал технику укрощающей мелодии. А Флейта с тех пор стала вечным спутником Норвуда. Однако имелись у такого пути развития и существенные недостатки. Во-первых, пленить любого монстра – само по себе непростая задача. Начавшие культивировать звери часто ценили свободу сильнее жизни, из-за чего банально убивали себя, если осознавали неминуемость плена. А чем сильнее они были, тем сильнее была их непокорность. Так что сложно даже вообразить, каких денег стоило Норвуду поймать того же песчаного червя пикотиранической стадии. Без силы священных лордов явно не обошлось. Во-вторых, каждая печать подчинения требовала от шестого использования огромного количества редких ресурсов, что тоже влетало в немаленькую сумму. А ведь обновлять технику требовалось практически раз в полгода, и это для каждого зверя. Иначе кто-то выйдет из-под контроля и убьет Норвуда. В-третьих, при таком подходе он не мог использовать одну из важнейших сил пути зверя – слияние. Насильно сделанные питомцами монстры могли полностью подчиняться его флейте в реальном мире, но на духовный мир она влиять не могла. Но ну и в-четвертых, в конечном счете Норвуда ждал тупик. Будучи конечным заклинателем, он смог контролировать даже пиковых тиранов, Однако заполучить силу сильнейших зверей ему не светило. Ни сейчас, ни потом. Шестой даже не смог бы печать подчинения поставить. А все из-за одной простой причины. С этой ступени развития животные обретают полноценный разум. Таким образом, когда Норвуд сам наконец станет священным лордом, ему придется забыть о подчинении и идти по пути зверя, как и остальные. Заключая равную связь с часто побежденным питомцем. Так что вечно таким сильным, как сейчас, он точно не будет. В дальнейшем его превосходство над остальными гениями просто сойдет на нет. Спустя 15 минут песчаный червь, пылающий тигр, стальной орел и ядовитые пчелы вернулись к Норвуду, и он перестал играть. Мелодия стихла. «Вся кончено! Путь гробницы открыт!» произнес шестой, обернувшись к кошарашенным спутником. Лица всех, кроме Кая и, пожалуй, Глефуса, выражали неподдельный шок. «Жаль, что я так же не могу и в обители», – оскалился Сильф. «В дуэлях она уравнивает не только меня, но и моих питомцев». После устроенной Норвудом войне, а иначе назвать увиденное Каем и его товарищами на руинах базы «Черной руки» было никак нельзя, Добраться до входа в гробницу стало легче лёгкого. «Что ж, на этом моё задание завершено», — сказал Сильф. «Контракт с Номином закроется, как только ты спустишься туда», — кивнул он на тоннель ведущей гробницы. «Если успеешь там закончить свою миссию, то к Симу отправимся вместе. Я тогда даже смогу подкинуть вас к порталу в обитель, потому что сам планирую возвращаться. Не за бесплатно, конечно». — Но если не успеешь, не обессудь, — пожал плечами шестой, — а я пока займусь сбором трофеев. После этого Норвуд вышел из главного дома поселения, под которым находился проход в гробницу, попутно доставая специальные артефакты для поиска ценностей. Вскоре парень скрылся из виду. Кай взглянул на товарищей. — Удачи, что ли? — сказала ему Энни. Остальные просто кивнули. «Спасибо», – ответил парень, тоже кивнул, а затем начал спуск. Долго добираться до входа в гробницу ему не пришлось, и вскоре Кай спокойно вошел. Первой преградой на его пути оказалась странная, полупрозрачная, слегка затемненная стена. Приложив к ней руку, юноша спокойно сумел продавить ладонь сквозь необычный барьер, словно тот состоял из очень плотной жидкости. Лишь когда Кай полностью преодолел эту преграду, он, наконец, осознал, почему ее сила показалась ему знакомой. Примеси в теле Номина походили на эту стену. Значит, он пытался пройти тут. Но раз не смог, то, видимо, это и есть тот барьер, что пускает в гробницу лишь смертных. «Вот только мне кажется», — вдруг заговорил рунтан что эта стена явно должна уничтожать любого, кто не смертный. Со слов второго, только у пиковых небесных монархов хватило сил, чтобы защититься от неё. Как же тогда это чудовище смогло отделаться лишь с жалкими примесями? Естественно, вопрос старика остался без ответа. Путь Кая продолжился, и уже вскоре парень встретил первых противников. Ими оказались закованные в артефактные доспехи старшие духи пространства, обладающие семибальным фундаментом. Развернувшееся мигом поле превосходства смогло лишь замедлить их, но никак не лишить сознания. Следом Кай раскрыл все свои способности, моментально достигнув максимума силы. Завязался бой. «Вад же ж дерьмо!» «Тот ублюдок просто издевался, когда говорил, что ты совсем справишься здесь!» — ругался рунтам вспоминая второго. «Да ты едва перебил тот неостанавливающийся поток духов! Будь ты хоть немного слабее, и всё даже сбежать не смог бы! Сраный ублюдок номен На Кае живого места не осталось. За прошедшие три часа он побывал на волоске от смерти почти 17 раз. Ему даже пришлось потратить весь доступный за один период, раз в 10 часов, запас энергии души, что ныне составлял 50 лет. Одна пятая от его максимума. Но даже так, если бы не последний месяц тренировок, то, вероятно, здесь бы он и сгинул. Что еще сильнее злило Рунтана, так это невозможность использовать артефакты в гробнице. Ведь об этом Кайя второй не предупредил. Впрочем, он и сам не знал. И парень понял это только в тот момент, когда пытался достать лазурные кристаллы из кольца. Что, конечно же, не удалось. Большое счастье, что Кай достал оттуда запасные клинки заранее. Иначе тех, что он умел создавать из холода пустоты, явно не хватило бы. Ведь в некоторые моменты энергии в источнике парня практически не оставалось, из-за чего ему приходилось бегать от духов по коридорам гробницы, дабы получить время на восстановление энергии. После убийства последнего духа дойти до главного зала удалось с трудом. Регенерация еще действовала, хоть и слабо, однако духовная выносливость Кая уже находилась на нуле. Чудо, что он вообще остался в сознании. Войдя в зал, он замер. Долго прислушивался к ощущениям. Долго всматривался в каждый сантиметр пространства с помощью энергетического взгляда. Однако в конечном счете так ничего и не обнаружил. «Я тоже ничего здесь не чувствую, парень», — сказал Рунтан. «Но если тут все же где-то есть ловушка, то я даже не удивлюсь» конце концов, Кай простоял на пороге почти полчаса, восстанавливая силы. Больше тянуть было бы глупо, так что он все же вошел в главный зал. Сделал шаг, второй, третий. Но так ничего и не случилось. На двенадцатом шаге Кай чуть не упал, почти добравшись до гроба. Даже после 30 минут восстановительной медитации, тело все равно плохо слушалось, а в голове гудело от Так что совсем не странно, что парень не заметил крышку гроба, которую и задел носком. взглянув на валяющуюся на полу махину под стат пятиметровому гробу, Кай подумал: "Великана что ли тут похоронили?" Он попытался отодвинуть крышку ногой, но ничего не вышло. Кай приложил еще больше сил, однако вновь ничего не произошло. К третьей попытке он подошёл основательно, присел Уперся в крышку, открыл врата мощи, а затем навалился со всей силы. Увы, единственное, что сумел сдвинуть Кайт, так это самого себя. Номен не шутил, когда говорил, что гроб в принципе сложно сдвинуть. И он, и его крышка создавались из настолько плотного материала, что являлись неподъемными даже для пиковых небесных монархов. Любое пространственное кольцо банально не выдерживало подобный объект. Однако при этом каким-то мистическим образом гроб никак не искривлял окружающее пространство и не влиял на силу притяжения, хотя не содержал ни энергии, ни законов. Последний раз взглянув на него, Кай достал полученную от второго печать. Как ни странно, с ней пространственное кольцо срабатывало, без проблем принимая и возвращая обычную на вид вещицу. Это парень проверил еще в начале, едва поняв, что не может использовать ни кольцо, ни способности клинков. Кивнув, Кай спокойно бросил печать в гроб. Как только оба предмета соприкоснулись, главный зал гробницы озарила безумно яркая вспышка, подействовавшая даже на энергетическое зрение парня, его духовное восприятие и зону воли, которая позволяла чувствовать чужую волю вокруг себя. Так он боролся против воли меча Энни. Когда все кончилось, Кай еще с минуту оставался частично дезориентирован, но вскоре все чувства вернулись, и он открыл глаза. Гроб исчез, как и крышка. Кай не ощутил никаких законов пространства, но подозревал, что печать переместила куда-то этот объект, вероятно, прямо к Номину. Вдруг парень почувствовал, как внутри его кольца будто что-то щелкнуло. Первым делом он проверил сам артефакт и сразу же понял, что тот теперь прекрасно работает, когда входа в гробницу. Следом Кай достал оттуда кольцо, переданное ему вторым. И как тот и обещал, метка спала. В руке Кая появился цветок трехлезвий, теперь уже его собственный. Легкая улыбка на пару мгновений осветила лицо парня. Внимание! Клятва выполнена! Клятва аннулирована! Пора уходить. В вошла группа из одиннадцати заклинателей. Воины прошлись до центра города, а затем сразу направились обратно к вратам. «Ты уверен, что он ушел из города?» Рыкнул на шагающего рядом эльфа Альдус, тот самый Дарган, занимающий двадцатое место в рейтинге и являющийся сильнейшим представителем великой стаи на пятом этаже. Жажда мести за погибших сородичей все еще бурлила в крови волка, который почему-то связал взрывы на арене первого этажа, унесшие из жизни множество его братьев, именно с Каем. «Точно!» – сдавленно ответил Злотус, концентрирующийся на необычном компасе, стрелка которого постоянно смещалась. «Он покинул город телепортом, но поисковой артефакт все равно видит след». В прошлом Злотус дважды пытался убить Кая. Первый раз около входа в скрытую долину Айви, когда эльф хотел отомстить за то, что мерзкий человек так сильно затянул первый этап испытания облаков, из-за чего аристократ чуть не провалил его. Второй, когда Злотус нанял убийц в обители, желая расправиться с чудовищно талантливым врагом раньше, чем тот наберет силу. Увы, обе попытки провалились, человек выжил, что породило еще больше внутренних демонов в разуме злотуса. Теперь он настолько зациклился на таланте Кая и страхи перед ним, что буквально потерял возможность развиваться. Все его медитации срывались, мешая любым попыткам культивировать. Парню пришлось отправиться домой в столицу Тайля, где старейшина семьи дал ему подсказку, как побороть подобных внутренних демонов. Нужно, чтобы их причина перестала существовать, то есть требовалось убить Кая. К сожалению, даже аристократы из великих семей не могли вмешиваться в жизнь облачной обители. Зато им было по силам помочь Злотусу артефактами, одним из которых и стал этот компас. После этого эльф начал следить за Каем, и когда тот впервые отправился в аномальную зону, план мести сразу же возник в голове Злотуса. Он решил убить ненавистного ему человека вне обители, для чего и связался с сальдусом, о чем, впрочем, успел уже несколько раз пожалеть. Что же касалось остальных членов их группы, то ими были тоже Дарганы из великой стаи, а также несколько эльфов, родственников Злотуса, поступивших в обитель намного раньше, чем он. Но так или иначе, ни на кого из команды парень не надеялся. Как и не надеялся на самого себя, ведь он прекрасно знал, кто ушел вместе с Каем в пустыню. Но вот только несмотря на это, в одном злотус ничуть не сомневался. В драгоценных артефактах его великой семьи. Тем временем за их группой следовала незамеченная никем фигура. «Кандидаты неприкосновенные друг для друга. Нельзя убивать их или калечить ни прямо, ни косвенно». И если я убью двух других кандидатов, человека и полукровку, нарушением это не будет. А значит, я просто обязан упростить предстоящие выборы для господина Лайтуса. Пронеслось в мыслях четвертого. Между Симом и гробницей, прямо посреди песчаных холмов, появилась группа из шести человек. Молодой талантливый элементалист конечной стадии, трое опытных пиковых заклинателей и двое юных заклинателей начальной стадии. «Дальше никаких методов для телепортации у нашего массива нет, а та, что была на базе, уже кем-то стерта», — отчитался один из пиковых заклинателей. «В какой стороне база?» — поинтересовался элементалист. «Там господин Вилатер», — ответили ему. «Итак, что там конкретно произошло?» Велатор, которого собственный господин заставил бросить все дела и отправиться сюда, даже не вводя в курс дела, взглянул на самых молодых воинов в их группе. «Вы отвечали за связь с поселением. Кто ваш старший? Почему вы не с ним? Что там произошло?» От в голосе элементариста силы юнцов буквально вжимало в песок который дрожал от каждого слова могущественного воина. Стояли же перед велатором парень и девушка, Дзянь Цюинь и Элизия. Чуть больше месяца назад этих двоих отправили на Рейдхем вместе с большой группой подданных Ниагалы, дабы они внедрились в общество пустынных городов, а затем захватили власть над крупнейшим на континенте преступным синдикатом Черной Рукой. С помощью силы пикового священного лорда, являющегося главой их миссии, провернуть это удалось легко, как только определили главную базу преступников. После этого прибывшие на материк люди стали легко захватывать власть и в остальных точках. Что же касалось Элизии и ученика Дзяндао, то их приставили к одному из пиковых элементалистов в качестве помощников. «Да, мы, господин вилатор Поклонилась девушка, первой взяв себя в руки. «Нашим старшим был господин Новак. Еще вчера мы находились в том поселении вместе с ним, но под утро он отправил нас в город, чтобы мы купили ему недостающие для эксперимента ресурсы. Мы уже находились на полпути обратно, когда пришло сообщение о нападении. После этого треснула фигурка духовной связи, сообщая о смерти господина». Нам же пришел приказ вернуться в город и ждать дальнейших указаний. После этого прибыли вы. Что в последнем воспоминании Новака, пришедшем от треснутой фигурки? На поселение напали монстры, большой рой непонятных пчел, каждая на начальной стадии титанической ступени. И еще огромный песчаный червь, пиковый тиран. Похоже, еще были монстры, но их господин Новак увидеть не успел. «Вот она что! Монстры, значит!» – процедил элементалист. «Либо нас уже обнаружила контрразведка нелюдей, либо Новак доигрался со своими экспериментами. В любом случае мы обязаны выдвинуться на место. Остались там монстры или нет, мы должны либо вернуть, либо уничтожить все свитки с технологиями нашей империи, которые дали местным. Нужные артефакты у меня есть» так что должны справиться так или иначе подмога скоро подоспеет я просто оказался ближе всех как же мне повезло то да ладно выдвигаемся скомандовал Велатор. но ну, а пока мелкие двуногие существа забавно возились со своими пустяковыми для небес делами, далеко с юга к ним направлялась стихия. Приближалась ужасная песчаная буря.